КЛОДИН Клодин подумала, что в неверном свете свечей капитана Тигельмана подвело зрение. Однако он был прав. На столе был лишний подарок. «Джулс!» — рявкнула она. «Не может быть!» — сказала Джулс. «Этого не может быть! У нас было пятнадцать подарков. Потом вместе с подарком Стива их стало шестнадцать. Я пять раз пересчитывала». «Пересчет!» — завопил Джерри. «Я считаю, мы должны начать все снова». «Неужели мне придется расстаться с подарочным сертификатом в Бутсибеллоус?» Знаменитый ночной клуб в Аспине. «Нам надо начать сначала», — сказал Кевин. Клодин нервничала. Она тоже пересчитывала подарки, потому что не доверяла Джулс. «Шестнадцать». Потом она прочитала стихотворение и они начали. Там были все, никто больше не приходил. По комнате пробежал смущенный шепоток. Потом смешки. Наконец раздались выкрики. «Давайте тянуть жребий. Кому достанется последний подарок?» Все были пьяны. Что она упустила? И когда Клодин в третий раз оглядела комнату, до нее вдруг дошло. Почему она раньше не подумала об этом? «Да, конечно». Она сразу нашла его, и их взгляды встретились. Никто ничего не заметил. Уже начался неофициальный обмен подарками. Его взгляд подтвердил все. Он был уже в куртке, на голове капюшон. Он ждал ее. Она вышла за ним из комнаты. Отставая на несколько шагов, проследовала по коридору и в кухню. По дороге взяла свое пальто. Она оказалась в кухне как раз в тот момент, когда красивый молодой человек распахнул дверь на веранду и вышел наружу, оставив дверь открытой. Шеф-повар стоял к ней спиной, раскладывая последние десерты, и она незаметно прихватила маленький острый ножик с разделочной доски. Он отлично поместился у нее в ладони, словно рука старого партнера в танце. Клодин спрятала зазубренное лезвие в длинном рукаве своей блузки от Александра Маккуина. прижатой к коже, холодный металл слегка ужалил ее, подняв дыбом маленькие волоски. Как давно она не испытывала подобного возбуждения. И Клодин вышла в ночь вслед за барменом.